Ирина, прислушиваясь, переложила лопату из правой руки в левую и обратно. Ее белое напряженное лицо Вовка видел сквозь щель дощатой двери. Стараясь не шуметь, он натянул брюки, слегка дрожащими холодными пальцами, моля Бога, чтобы не скрипнула половица под ногами. И она не скрипнула. Зато громко звякнула пряжка ремня, когда он натягивал штаны. Волыне почудилось, что проклятая пряжка прогремела батом, и он в отчаянии закусил губу. Чтобы не закричать, Ирина, встрепенувшись, что-то в ее повадках было теперь от пантеры или еще какого-то крупного хищного животного. — Сейчас докатается, где я? — сообразил Волына его бросила в пот. Ему даже показалось, что они встретились глазами. Она увидела его через щель и сейчас позовет страшным утробным голосом вампира из американского ужастика. Или сразу ринется к сортиру и насадит его на лопату. Что предпринимать в этом случае, Валына не знал, но подозревал, что у него обязательно откажут ноги. К счастью, ему пока везло. Постояв еще несколько минут, ненормальная хозяйка отправилась во свояси. Он прильнул к боковой стенке, там тоже были щели шириной в палец, обеспечивающие круговой обзор. Ветерина могла попытаться обмануть его, выманить из сортира, а потом... Однако и этого не случилось. Прекратив прислушиваться, хозяйка зашагала в сторону кладбища. Вовка провожал глазами ее синюю с белыми вставками спортивную куртку, мелькающую среди деревьев, пока она не исчезла. Волына преодолел половину расстояния до спасительной двери в дом, когда очутился на поляне перед заколоченной летней кухней. Солнце не садилось, а оно пикировало. сад заливала черная тушь, его словно окунали в чернильницу. И если в сортире время остановилось, то теперь оно напротив... Неслось. «Ненавижу это место грёбаное. чуть ли не плача, подумал ловчик, в попыхах даже не заметив, что заброшенная кухня должна быть значительно дальше того места, где он на нее наткнулся, и либо он заблудился в трех соснах, каким-то образом сбившись с пути, либо кухня переместилась по саду, что казалось еще страшнее». «Как из пушка, баба, еди!» — подсказало разгулявшееся воображение. Истово перекрестившись, Волына поспешил мимо, но тут и слыхал шепот, донесшийся до него из кухни. «Вовка!» Волынов стал будто вкопанный. Он бы наверняка рванул со всех ног, если бы не узнал голос Протасова. «Тема!» — с заплетающимся языком переспросил Вовка. «Ты что ли?» естественно, тоже перешел на шепот. Видимо, Валерий за кем-то следил. Может, и за Ириной, которая сейчас должна была быть где-то у заброшенной часовни. — Вовка! Сюда! Куда сюда? Прохладный ветерок тянул по ногам. К ночи в саду стало зябка. Уже почти стемнело. Сюда! Сема, ты где, твою мать? Здесь! У него не осталось никаких сомнений. Протасов находился внутри кухни и звал его, но идти Вовка не хотел. Все существо Вовчика восстало против этого. Да что там, встало надо бы. И, тем не менее, будто загипнотизированный, он потянул дверную ручку на себя. «Не надо!» — вопил чей-то поразительно знакомый голос. Однако он ничего не мог с собой поделать, им будто управляли со стороны. Тверные петли подались со скрипом. Волына сделал один шаг, за ним второй, балансируя на самом краю непроглядной тьмы. «Сема, ты тут!» — позвал он с порога. «Тупые шутки, Валерка! Давай, блин, отвечай!» Однако Протасов почему-то молчал. Тишина стояла, звенящая, только сердце бухало в груди. «Сема, это не смешно!» Повторил Вовка, и тут до него долетел странный чавкающий звук, от которого волосы на голове словно по команде встали дымом. И еще волынуловил запах, отвратительный смрад разрытой могилы. Сфинктер прямой кишки расслабился, Вовка громко и протяжно пукнул. Потом его глаза то ли приспособились к темноте, то ли из-за облаков вышла луна, и он увидел это. Увидел гостя, о котором твердили дети, и понял, что сейчас закричит. Вопли не получилось, а рот высох мгновенно. Волына хотел попятиться, однако ноги проросли к полу, а мышцы превратились в студень. Ему даже захотелось умереть, потому что он понял, и есть нечто похуже смерти. «Подумать только мы же за ним охотились!» а среди пола зъела зловещая черная дыра, оказавшаяся вовчику входом в преисподнюю. Из-за дыры торчала пара мужских ног. На одной красовался высокий желтый ботинок, вторая была в носке, с дырой на пятке. Это были его, у вовчика, носки, точнее носки, которые у него зажилил Протасов. Нога в ботинке слегка подрагивала, но даже не это было самым кошмарным. Над дырой... Почти целиком прячась в темноте, склонилась темная фигура — одетая в широкий черный плащ с капюшоном, надвинутым на голову. Когтистые лапы существа сжимали человеческую голову со стрижкой под бокс. Лицо мертвеца оплыло и раздулось, но все же вовчик узнал Протасова, Из оборванной шеи торчали обрывки жил, пищевода и еще чего-то. Темный рот Валерия, весь запекшейся крови, напоминал дыру. Вики были опущены, а нос, похоже, откушен. Пока Вовчик таращился на это, левый глаз Валерия открылся, мертвые губы швельнулись. «Сюда!» — прошептала голова Протасова. «Сема, сюда!» «Мама!» — Пронзительно завопил Вовчик. Вместе с голосом к нему вернулась способность двигаться, причем невероятно быстро. Он, похоже, поставил мировой рекорд в беде с препятствиями, пока пересекал сад. Запрыгнув на крыльцо, ровчик ввалился в комнату и принялся с лядгом задвигать засовы. Покончив с этим... Он обернулся, собираясь забаррикадировать дверь старым комодом, и нос к носу столкнулся с Протасовым. Валерий стоял перед ним в одних трусах, шимая в руке топор. От неожиданности Валынов подпрыгнул, неудачно приземлившись, упал, и, стушно завывая, попытался уползти в угол. Отбросив топор, Протасов схватил приятеля за шиворот — «Ты, блин, что в натуре творишь? Чурбань неумный!» — крикнул Валерий, вращая выпущенными, налитыми кровью глазами. «А вообще, блин, нафиг! Дегенерат хренов!» «Ты!» — задыхался Волына. «Ты!» Я! — Я подтвердил Протасов. «Ты чего орешь, дебил? Те ж голову оторвали! Какую к матери голову, даун! Белая горячка началась!» Наконец до Вовки дошло, что Братасов похуже на настоящий. Следовательно, в летней кухне он увидел обманку, при помощи которой его пытались заманить в ловушку. Однако не мешало убедиться. «Тема, это точно ты?» «А кто, блин, по-твоему, придурок? А в летней кухне тебя не было?» Вука, кончай пить!» — Братасов сверился с часами. «Пять утра, припарок!» «Какая в натуре кухня! Ты меня разбудил, клоун неумный! Мне завтра на дело, а ты приступнутый мешком психопат!» «Пять!» — перебил Вовчик, вытаращив глаза, чтобы было неслыханно. «Пять утра!» — «Пять!» — подтвердил Протесов. чтобы до тебя дошло?» Пережив приступ липкого ужаса, охватившего его после чудесного спасения Паратасова, Вовка перевел взгляд за спину Валерия. Дверь была надежно заперта, но этого естественно, и ему показалось мало.